Глава 7. Линия аргументации или как быть логичным, понятным и убедительным. Итак, мы с вами поговорили про рациональную и эмоциональную аргументацию, рассмотрели философию убеждения и узнали главные критерии оценки аргументов. Давайте попробуем применить это на практике и посмотрим, что у нас получится. Ну, а поскольку реальный диалог через аудиокнигу вести проблематично, предлагаю обратиться к моей тренинговой практике. На своих тренингах я предлагаю участникам любопытный формат дебатов, который я адаптировал из развлекательного в обучающий. Давайте обратимся к опыту участников тренинговых занятий. Сумбур в деревне. Одной из самых любимых тем для дебатов является тезис о том, где лучше жить. В деревне или в мегаполисе. Хорошая, спорная, лёгкая и близкая многим тема. Хочу вам предложить ознакомиться со средними статистическими, если так можно выразиться, вариантом выступлений участников на эту тему. А мы потом посмотрим, что было сделано хорошо, а что не очень. Итак, вот как выглядит стандартный вариант выступления. Сегодня я хотел бы поделиться своим мнением о том, что жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Конечно, в деревне экология лучше. Там нет э, такого количества пыли, грязи, выхлопов машин, как в городе. В целом, экология лучше, а значит и здоровье крепче. На столе там не генно-модифицированные фрукты и овощи, а настоящие, полезные, свежие плоды прямо с огорода. Вы только представьте, Вы встали утром и вам не надо никуда торопиться, не нужно стоять в пробках по несколько часов. Искупались в чистейшей речке, а в саду ароматно пахнут цветы. Вы сорвали помидорчик, огурчик свежайший из грядки, укропчик, петрушечку, и вот готов вкуснейший салат. Ну разве не прелесть? Да и стресса в деревне нет никаких. Нет никакой постоянной агрессии. Все друг друга знают, всем можно доверять, а в городе сколько там опасности. Вы можете, к примеру, выпустить своего ребёнка погулять одного на улице. Насколько это безопасно? А в деревне свой участок, свой дом, баньку наконец, и всё это стоит в несколько раз дешевле, чем в мегаполисе. И дом дешевле, и продукты покупать не надо. Вот в Москве, сколько квартира стоит? 10, а то и 20 миллионов. И это не в самом центре. Да в деревне за миллион можно просторный, комфортный двухэтажный дом построить, и электричество провести, и колодец вырыть, и теплицу возвести, и баню всё, что нужно. У меня, например, есть приятель, который за 500.000 себе усадьбу построил и срубовой дом поставил. У меня всё, спасибо. Хорошая речь. Перед вами вы уже можете обнаружить в этом тексте элементы рациональной и эмоциональной аргументации, примеры поддержки, попытки создать картинки. Дей да в философии прослеживается, но самое любопытное в другом. После первых выступлений я задаю зрителям и судьям простой вопрос. Вы только что прослушали речь. Пожалуйста, быстро и не задумываясь, скажите, сколько было в ней аргументов. Вот и вы ответьте на этот вопрос. Обычно я получаю следующие ответы: э 5, э 2, 10, 7, 1 и даже а что были аргументы? Речь может быть и замечательная, но в целом она представляет собой винегрет из разных аргументов, эмоциональных высказываний и примеров. Конечно, если постараться, то можно обнаружить там и фабулу аргумента, и поддержку, и примеры, и картинку, и даже ценности. Но когда все так беспорядочно смешано в одну кучу, воспринимается это как хаотичный набор фраз. «Кто что выхватил из этого хаоса, тот то и запомнил». не хватает системности, нет структуры, чёткой и логичной последовательности. Когда структуры нет, наш мозг с трудом выделяет аргументы, не обнаруживает подкрепления, а значит, шанс попадания такой речи в корзину значительно увеличивается. Линия аргументации. Давайте посмотрим, как можно избежать сумбура в речи. Хочу вам представить технологию, которую я называю «линия аргументации». Поскольку в названии есть слово «линия», я предлагаю эту линию визуализировать. Либо у себя в голове, либо на листе бумаги. Прямо нарисуйте некий луч, вектор. Мы пока не знаем, что он собой символизирует, но пусть для начала это будет линейное течение моей убеждающей речи. Далее, как шашлык на шампур, Я нанизываю аргументы на эту линию. Вот прямо представляйте, нанизываю. Сначала первый аргумент, второй, третий. Но это пока лишь фабула. Чтобы аргумент стал убедительным, я снабжаю довод заранее подготовленными поддержками, примерами, картинками. В результате я получаю рациональный аргумент: фабула плюс поддержка плюс пример, рациональный эмоциональный: фабула плюс поддержка плюс картинка. И эмоциональный фабула плюс картинка. Обращаю ваше внимание на то, что последовательность изложения аргумента последнего типа не случайна. Я сначала объясняю рациональный довод, апеллируя к логике, знаниям, здравому смыслу, а только потом предлагаю яркую эмоциональную картинку вместо сухого примера. Если бы я поступил наоборот, то с большой долей вероятности Картинка перекрыла бы последующее объяснение, и в восприятии слушателей аргумент остался бы эмоциональным. Аналогия с шашлыком не случайна. Если на шампур будет нанизано слишком много мяса, оно слипнется и не прожарится. Получится один большой кусок сырого мяса. И его не стоит путать с аргентинским стейком с кровью. Ничего общего. Ранее приведённая речь про деревню Представляется мне таким сырым куском. Мясо, возможно, было очень качественное, но в результате непродуманной подготовки оно не прожарилось и пришлось не по вкусу. Как поступают опытные кулинары? Они куски мяса чередуют с овощами. Вот и мне хочется каждый аргумент отделить так, чтобы было понятно. Это один аргумент со своими поддержками, примерами и философией, а это другой. Для наглядности, вот визуально или на листах, прямо проведите вертикальные границы между аргументами. Такие границы в аргументации я называю демаркации. Демаркация это разделение, структурирование аргументов в рамках убеждающей речи. Термин этот выбран не случайно. Позаимствовал я его из геополитики, где демаркации называют пограничные линии между государствами. Мы же под демаркацией будем понимать проведение разделяющей черты между аргументами для обозначения того, где заканчивается один аргумент и начинается второй, чтобы все наши доводы были словно разложены по полочкам. Как же провести эту демаркационную линию? Первое напрашивается самый простой и действенный метод использовать обычную нумерацию. Во-первых, во-вторых, в-третьих. 1 2 3. А Б С. Во-вторых, можно и нужно использовать паузы. Это тоже мощный инструмент структурирования. Только паузы надо делать значительные, выдержанные, почти театральные. Тогда информация в восприятии аудитории будет укладываться в чёткую структуру. В-третьих, можно использовать слова-переходы. Я их называю логическими мостиками между аргументами. Вариантов таких мостиков масса. Следующая причина такая-то. Идём далее. Переходим к следующему пункту. Нельзя не отметить и тот факт, главный довод в защиту моего мнения вот такой. Если сравнивать нумерацию и логические мостики, то я отдам предпочтение именно нумерации, потому что она намного проще для восприятия, а значит, действеннее. Некоторые ораторы прибегают к визуальным средствам, используя флипчарт или электронные презентации для представления своих аргументов. Но есть ещё один главный инструмент демаркации. Вам, например, хочется чем-то завершить информационный блок: фабула плюс поддержка плюс пример плюс картинка. Надо сделать резюме аргумента, говорят мне участники тренингов. Но каким могло бы быть резюме? Завершающий изложение довода. Представьте, у меня есть аргумент про экологию с ценностью здоровья в основании, которым я утверждаю, что экология в деревне лучше, а значит, крепче здоровье людей, которые в ней живут. С помощью поддержки, а объясняю, почему, привожу убедительный пример в виде статистических данных, вот чем резюмировать. Чаще всего на тренингах мне говорят: Надо резюмировать фабулы аргумента. Казалось бы, хорошая идея. Но так мы совершаем серьёзную логическую ошибку, получая круг в доказательстве. Экология в деревне лучше, а значит, в деревне лучшая экология. В деревне можно построить комфортный дом, значит, в деревне можно построить дом. А логики мы будем говорить подробнее в следующей главе. А сейчас вернёмся к поставленному вопросу. Так вот, правильный ответ, а, кстати, возможно, вы сами уже догадались, звучит так: аргумент следует резюмировать тезисом. Для чего мы приводим аргументы? Конечно же, чтобы доказать тезис. В деревне можно построить свой дом, а значит, жить лучше в деревне, чем в мегаполисе. В деревне экология лучше, и значит, жить лучше в деревне, чем в мегаполисе. Итак, основные способы демаркации. Это нумерация, это паузы, это логические мостики, это визуализация и, конечно же, резюме в виде тезиса для создания причинно-следственной связи аргумента с доказываемым тезисом. Эксперимент с демаркацией Давайте задумаемся о том, как мы говорим. Как мы доносим информацию до людей, выступая на собраниях и планёрках, во время презентаций и других публичных выступлений. Что представляет собой наша речь? Сплошной поток слов. Мозг просто не успевает структурировать информацию, расставить акценты, понять, что важно, а что нет. Когда речь представляет собой поток, наш мозг всё воспринятое отправляет в корзину. На протяжении многих лет я проводил любопытные эксперименты, направленные на изучение демаркации как способа структурирования информации. Давайте для начала разберёмся, как часто мы пользуемся демаркацией. Проведя больше 1000 тренингов и более сотни процедур assessment-центра, я собрал необходимую информацию. Выяснилось, что только один из 30, вдумайтесь, российских менеджеров Регулярно и постоянно используют в своей речи нумерацию. У таких менеджеров понятная структурированная речь, позволяющая легко вычленить все аргументы, а значит запомнить их. Остальные же доносят информацию единым потоком, особо не задумываясь над структурой и логикой рассуждения. Но меня больше интересовало другое. Важно было выяснить, насколько эффективна сама эта демаркация. В течение нескольких лет я осуществлял любопытный эксперимент. За это время я провёл 26 фокус-групп. Средняя численность групп около 12 человек, на которых с помощью нескольких аргументов доказывался некий тезис. После чего участников просили заполнить специальную анкету, где требовалось указать, какие аргументы они запомнили и поверили они в целом в истинность доказываемого тезиса или нет. В 13 группах Димаркации в подаче информации не было. В других 13 фокус-группах участникам предлагалось выслушать то же выступление, но уже с демаркированными аргументами. В частности, каждый аргумент был пронумерован и резюмирован тезисом. Потом я проанализировал и сравнил результаты. Скажу честно, итоги меня поразили. В группах, где в процессе убеждения использовалась демаркация, Процент запоминания аргументов внимания в 4 раза выше. Итак, демаркация увеличивает шанс на запоминание информации в 4 раза. Как вы понимаете, количество людей, поверивших в доказываемый тезис, в этих группах тоже было больше, примерно на 30%. Анонс и резюме Давайте вернёмся к вопросу о линии аргументации. Мы расположили аргументы в определённой последовательности и провели между ними демаркацию. Чем же закончить нашу убеждающую речь? Давайте вспомним об эффекте края, известном психологическом феномене, который заключается в том, что лучше всего запоминаются элементы, находящиеся в начале и в конце информационного сообщения. У нас завершение речи чаще всего оказывается неудачным. Как мы обычно завершаем свою речь? На этом всё, сказать больше нечего, я кончил, я закончил, это всё, что я хотел вам сказать, на этом мои аргументы иссякли. Все эти неуклюжие фразы только дискредитируют вашу позицию и не самым лучшим образом влияют на восприятие тезиса. Даже если вы назвали 2-3 аргумента в пользу своей позиции, у слушателей должно возникнуть ощущение, что у вас в арсенале ещё как минимум сотня других убедительных доводов. Фраза "На этом все мои аргументы иссякли" говорит как раз об обратном. Правильное завершение это резюмирование своих аргументов. В основной части вы раскрываете аргументы и в завершении делаете резюме их фабул. Это поможет аудитории и оппоненту ещё раз структурировать все доводы и разложить их по полочкам. Будет здорово, если финальная фраза станет призывом, подводящим итог вашей убеждающей линии аргументации. Завершите свою речь итоговым тезисом. Итак, мы с вами рассмотрели аргумент 1. Аргумент 2, аргумент 3, которые подтверждают, что тезис истинный. А с чего же стоит начать свою линию аргументации? Давайте вспомним, чем начинается любой выпуск новостей. Правильно, анонсированием тех сюжетов, которые будут показаны в ходе передачи. Таким образом, мы должны анонсировать все аргументы, которые собираемся использовать в своей речи. Если резюме делают многие, то про анонс большинство из нас забывает, а зря. Ведь анонс упрощает восприятие и запоминание информации. Когда я говорю зрителям или собеседнику: "Я вам расскажу про 1, 2, 3", в уме уже выстраивается определённая структура. И следующие далее аргументы с чёткой демаркацией усваиваются аудиторией легче и надёжнее, никакой корзины. Анонс также позволяет удерживать внимание аудитории. Для этого можно последний аргумент представить с интригой. Например, скажите, что раскроете некий любопытный факт или предложите интересную информацию в конце выступления. Например: "Ну и в-третьих, мы поговорим про жильё. Я приведу вам самые последние данные о стоимости жилья в Москве. Вы узнаете, сколько стоит самая дешёвая однокомнатная квартира" И что можно купить на эти деньги в деревне? Ну а сейчас давайте во всём последовательно. И далее следует основная часть с демаркированными аргументами. Есть ещё один нюанс, который я прошу учитывать участников своих тренингов. Если в финале убеждающей речи мы в качестве резюме предлагаем фабулу аргументов, то в качестве анонса можно, а иногда даже лучше использовать в философии аргументов. Фабула аргументов сама по себе без подкрепления в анонсе порой может вызвать у слушателей отторжение. Они, не дожидаясь раскрытия доводов в основной части, могут сразу поставить внутренний барьер недоверия. Анонсируя философии, мы можем избежать потенциального несогласия с нашей позицией. Например, Мы рассмотрим этот вопрос с точки зрения первое безопасности наших семей, второе нашего здоровья и третье комфорта проживания. Заметьте, я анонсирую не фабулу аргумента, а философию убеждения. И в основной части будет изложена фабула аргумента с поддерживающими элементами. Но помните, что последовательность аргументов в анонсе, основной части и в резюме должна совпадать, чтобы получилась идеальная структура, чёткая, понятная и ясная. Линия аргументации во всей красе. Остаётся, пожалуй, последний вопрос. Что представляет собой линия аргументации, которую мы рисовали мысленно в голове или на листе бумаги? Вначале мы договорились понимать под ней последовательность выступлений, ну, некую хронологию. Но на самом деле всё несколько глубже. Под линией аргументации я понимаю главный лейтмотив речи. Это ключевое сообщение, которое проходит красной нитью через всё моё выступление. Это элемент, который повторяется чаще всего, звучит и в начале, и в середине, и в конце. Догадались? Ну, конечно же, это тезис. Поэтому под главной линией, на которую будут нанизываться все остальные элементы, мы будем понимать тезис, который нам предстоит доказать. Ведь главное, на что нацелен весь процесс аргументации это доказательство истинности исходного тезиса. Давайте посмотрим, что за схема у нас в итоге получилась. Соединяем вступительную, основную и завершающую части и посмотрим, как будет выглядеть линия аргументации. Теперь у нас есть чёткая структура любой убеждающей речи. Никакого хаоса, путаницы, сумбура, беспорядка. Мы знаем, с чего начинать, чем заканчивать, в какой последовательности действовать, всё структурно, понятно, стройно, логично, системно, ясно. Ну и в целом линия аргументации теперь будет выглядеть следующим образом. Я в начале ввожу тезис. Сегодня мы доказываем вот что. Далее анонсирую аргументы. Коллеги, рассмотрим этот вопрос с такой, такой, такой точки зрения. Переходим к основной части. Ввожу нумерацию. Итак, во-первых, фабула аргумента вот какая: объясняю поддержкой, снабжаю примером, вывод тезис верный. Во-вторых, привожу вторую фабулу аргумента, снабжаю поддержкой, иллюстрирую картинкой. Опять вывод тезис верный. Ну и наконец, в-третьих, Сдаю третью фабулу аргумента, снабжаю эмоциональной картинкой, вывожу на тезис. Итак, дорогие друзья, мы с вами рассмотрели фабула 1, фабула 2, фабула 3 и вывод на основании этого остаётся неизменным. Тезис истин. Сколько вешать в граммах? На тренингах мне часто задают ещё несколько вопросов, которые напрямую связаны с линией аргументации. Один из них Сколько нужно использовать аргументов в рамках доказания тезиса? Конечно, всё зависит от формата, регламента, степени мотивированности аудитории, но можно выделить одну закономерность. Давайте обратимся к известному психологическому принципу 7 плюс-минус 2. Открыл его Джордж Шмиллер, который в ходе многочисленных экспериментов установил, что в краткосрочной памяти человека не может удерживаться одновременно больше девяти информационных единиц. Оптимальный по его мнению объём 5-9 информационных блоков, в зависимости от сложности этой информации. Но мы-то имеем дело с информационными блоками, которые содержат и фабулу, и поддержку, и пример, и картинку. Исходя из этого, я предлагаю вне зависимости от регламента подбирать от 3 до 5 аргументов. Это оптимальное количество доудов, которое аудитория однозначно запомнит. Лично я люблю классическую триаду, к которой прибегали ещё античные ораторы. Вспомните, в любой детской сказке есть число 3. Три. три сестры, три поросёнка, три дороги. Даже ребёнок способен одновременно удерживать в уме и анализировать три информационных блока. Последовательность аргументов. Второй распространённый вопрос, связанный с линейной аргументацией, в какой последовательности располагать аргументы. Вы можете выбрать одну из двух концепций, каждая из которых по-своему хороша. Первая концепция. В русле этой концепции следует исходить из анализа аудитории с точки зрения такого важного показателя, как лояльность. Заинтересованное и доброжелательное отношение к вам и к доказываемому тезису. В случае доброжелательного настроя слушателей начинать можно с самого слабого аргумента, а сильный, по критериям доказанности и глубины, оставить на потом. Если же мы поступим так, выступая перед недоброжелательной аудиторией, то слабый аргумент в начале речи лишь усилит скепсис. Поэтому в данном случае начинать следует с самого сильного аргумента, а в финале его можно повторить, например, раскрыв на этот раз уже в эмоциональном ключе. Итак, принцип простой. Для доброжелательной аудитории сначала слабые, потом сильные, для недоброжелательной наоборот, сначала сильные, и мы сильным же также должны зафиналить согласно эффекту края. Вторая концепция Вы никогда не задумывались, почему лучше всего запоминается начало и конец выступления? Представьте, что на сцену выходит человек и начинает говорить. У нас сразу возникают вопросы: это кто такой? Что он из себя представляет? Насколько ему можно верить? Насколько он компетентен в том, о чём он говорит? Эффект начала связан с анализом персоны выступающего. Анализ функция рациональна. Поэтому я рекомендую начинать линию аргументации с рациональных аргументов. А что мы делаем в конце выступления? Конечно же, принимаем итоговое решение. Вспомните про главный принцип убеждения. Эмоциональность уводит рациональность на второй план. Пользуясь этой особенностью, многие ораторы и переговорщики применяют сильный эмоциональный довод с глубокой философией в финале своей речи. В классической композиции убеждающей речи я считаю расположение аргументов от рациональных к эмоциональным. Кстати, предложенная ранее итоговая линия аргументации построена именно по этому принципу. Сначала рациональный аргумент фабула, поддержка, пример, потом рациональный эмоциональный фабула, поддержка, картинка, и в финале исключительно эмоциональный фабула плюс картинка. Структурная деревня. Давайте ещё раз обратимся к выступлению о преимуществах жизни в деревне. Доработаем его структуру, выстроим линию аргументации и посмотрим, что у нас получится. А вот что у нас получилось. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем вам известный случай, когда успешные жители мегаполиса устав от суеты, оставляли всё и уезжали жить в деревню. Такие поступки поднимают действительно злободневный вопрос: где лучше жить в деревне или в мегаполисе? Это была актуализация темы. Я убеждён, что жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Тезис. И я докажу это, сравнив условия жизни с точки зрения экологии, экономики и безопасности. Это был анонс. Итак, давайте посмотрим поподробнее, почему же жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Второй раз называю тезис. Во-первых, использую демаркацию и нумерацию. Во-первых, в деревне лучше экология. Фабула первого аргумента. В деревне лучше экология. Это очевидно всем. В деревне нет вредных производств, много километровых автомобильных пробок, выхлопных газов, а есть леса. палья чистые реки. Это была поддержка. Согласно исследованиям, в 20 км от МКАД концентрация тяжёлых металлов в воздухе в 4 раза меньше, чем в столице. Это пример. Чего уж говорить про отдалённые от городов экологически чистые деревни. Вывод ясен. Жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Это было резюме тезисом. Я третий раз повторяю тезис. Аргумент по совокупности получился рациональный: философия убеждения, экология, которая уходит в здоровье. Во-вторых, опять использую демаркацию и нумерацию. Во-вторых, жизнь в деревне намного дешевле. Фабула второго аргумента. Жизнь в деревне намного дешевле. Представьте, что вам необходимо купить квартиру в Москве. Да это же нереально. Чтобы купить однокомнатную квартиру в сомнительном состоянии где-нибудь на окраине Со слабой инфраструктурой потребуется как минимум 3 миллиона. Жилье в деревне намного дешевле и при этом комфортнее. За эти деньги можно купить большой участок, построить комфортный двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров, баню, организовать подсобное хозяйство, облагородить участок. Вот и считайте, что экономнее. Это был пример. Вот и считайте, что экономнее. Вдобавок сравните расходы на продукты городского жителя и жителя деревни, которому не нужно покупать мясо, молоко, овощи, фрукты. Всё можно получить своим трудом. Это были поддержка и пример. Это ли не основание утверждать, что жить в деревне лучше, чем в мегаполисе? Это было резюме тезисом, я четвёртый раз повторяю тезис. Аргумент получился рациональный, философия убеждения, финансы. В третьих, Используя опять демаркацию и нумерацию В-третьих, жить в деревне намного безопаснее, чем в мегаполисе Только что назвал фабулу третьего аргумента Жить в деревне намного безопаснее, чем в мегаполисе Сложно даже представить, чтобы кто-то, живя в мегаполисе Отпускал своего ребенка погулять одного Сколько опасностей поджидает нас повсюду в городе Какая пугающая статистика по количеству убийств и разбойных нападений А теперь поднимите руки. Кто в детстве бывал в деревне? Для меня дни, проведённые в деревне у бабушки, самое прекрасное время. Наверняка родители отпускали вас куда угодно и когда угодно, поскольку были уверены в вашей безопасности. Деревня это большая и дружная семья. Все друг друга знают и все всегда выручат. Это была картинка. Так что я утверждаю, жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Резюме тезис, я сам пятый раз повторяю тезис. Аргумент получился эмоциональный, философия убеждения безопасность. Итак, мы убедились в том, что в деревне лучше экология, что в деревне жизнь намного дешевле и что жизнь в деревне безопаснее. Я назвал итоговое резюме. Всё это подтверждает очевидную истину: жить в деревне лучше, чем в мегаполисе. Финальный раз произношу итоговый тезис, повторяю его шестой раз. Спасибо вам за внимание. Думаю, разница видна всем. Обратите внимание, что основной тезис красной нитью проходит сквозь всё моё выступление без изменения формулировки. В ходе короткой убеждающей речи он повторяется целых 6 раз. Среди других характеристик выступления чёткая демаркация Присутствие рациональных и эмоциональных доводов, наличие у каждого аргумента ясно выраженной философской основы, высокая степень доказанности аргументов и их глубина, а главное, ясный, запоминающийся тезис.